Глава шестая Выходя из столовой, Иван Перфилевич хватил со своего молодого секретаря, князя Кориата, которому предстояло доложить ему о нескольких бумагах, ископившихся в портфеле, как театральных, так и сенаторских. Кроме того, Елагин смутно помнил, что государыня повелела ему сочинить черновую какого-то указа и подать ей для одобрения, но о чем, хоть убей припомнить не мог. «Где же, милейший мой Кориат? Куда это он скрылся?» — спрашивал Иван Перфилевич, спускаясь в просторный вестибюль масонского дома. Кажется, молодой человек сильно огорчился, не найдя в саркофаге прекрасной супруги Калиостро, заметил с улыбкой князь Мещерский. «Да-да, мой милый секретарь сокрушается этим обстоятельством и не мог перенести того, что прекрасное в воздухе без остатка растворилось Хе -хе -хе", шутил Елагин. «Надо думать не без остатка. И правда, жаль, если бы мы лишились такой красавицы. Формы ее, как у Афродиты. Плечи — цереры, бедра — амфитриты» а ноги — помоны. Говоря это, Мещерский делал руками округлые жесты, как бы осязая таинственную супругу Калиостро. — Будем надеяться, что господин Калиостро свою супругу не совсем обескровил, — сказал главный директор. — Мы еще увидим эту красавицу. — Можно сказать, что она полносочна, как спелое золотое яблоко — Из садов Геспериды, причмокивая, распространялся Мещерский. Секретарь мой от прелести Калиострихи сильно растрепан. Но, думаю, если и не нашел ее в гробу, то с помощью полновесных червончиков легко на ложе неги обретет. Все иностранки этим промышляют. Через минуту общество разъехалось. Елагин чувствовал себя прекрасно он окончательно убедился, что Калиостро — лишь ловкий фокусник-шарлатан и авантюрист. Находясь в состоянии легкого приятного опьянения, несмотря на бессонную полную волнений ночь, Иван Перфилевич был на редкость бодр и обеспечен Глухие приступы подагры, беспокоившие его в начале заседания капитула, теперь исчезли. Порой им овладевала приятная дремота. Время от времени, просыпаясь, он мечтал о свидании с певицей. Когда карета остановилась и лакей открыл дверцу, Иван Перфилевич выпорхнул из нее легкой птичкой. Как сообщил старый камердинер Елагина, Габриэля действительно ждала его и очень сердилась. Иван Перфилевич поинтересовался своим секретарем оказалось что князь кариад давно ожидает его прибытия в кабинете с бумагами наготове еще доложить имею вашему превосходительству что от госуда пакет прибыл сказал камердинер ах боже мой верно насчет указа или опять этот несносный поэзило наябедничал елагин поспешил в кабинет Его почтительно встретил секретарь. Никаких следов ночных волнений в нем не было заметно. Он подал пакет от государыни. — Иван Перфилевич, — писала Екатерина, — тебе подобного ленивца на свете нет. Никто столько порученных ему дел не волочит, как ты. Где указ против кожи то есть ростовщиков, который вам составить поскорее велела? «Впрочем, благосклонная к вам Екатерина». «Указ против кожи сдирателей! Боже мой! Совсем из головы выскочила!» — воскликнул в крайнем смущении Иван Перфильевич. Государыню беспокоило чрезвычайное развитие в столице ростовщичьего промысла. Екатерина решила издать против ростовщиков строгий указ для обуздания их жадности и поручила написать его Елагину. Но за множеством театральных, масонских, амурных и столовых дел Иван Перфилевич о приказании государыни забыл совершенно. — Указ давно готов, — доложил князь кряд Но ваше превосходительство не нашли времени просмотреть бумаги. — Хорошо, любезный князь, я знаю ваше мастерское перо. Положите указ в мой малахитовый портфель — и я сейчас отвезу его государине. Кто в приемной? Много? Очень много. Как насчет дел в Сенате, так и по театральной дирекции. Поставщики со счетами за изготовление париков... Хорошо, хорошо. Скажи им, что сегодня приема не будет... Не будет. Осмелюсь доложить, многие уже в четвертый раз являются с крайними нуждами. Не могу, милый князь. Я должен сейчас же ехать во дворец. Государь не гневается, а просителем скажи что-нибудь. Успокой их, ты умеешь. А я сейчас. Появился камердинер и таинственно доложил, что госпожа Габриэлли очень волнуется. Ах, боже мой, где она? В кабинете, всполошился Иван Перфильевич. Так точно, в кабинете ваше превосходительство. Елагин несколько раз повернулся перед зеркалом, отразившим приземистую коротенькую фигурку старика с длинными не по росту руками, острым брюхом, в поношенном, вышедшего из моды цвета кафтани со звездой. Оправив жабой парик, Иван Перфильевич горошком покатился в таинственный кабинет, где ожидала его итальянская певица. Приятная мысль о свидании с красавицей омрачалось, однако, недобрым предчувствием. Он хорошо знал неукротимый пылкий и взрывной южный характер Габриэлли. Кабинет был довольно просторный. Усланный ковром, с мягкой мебелью, диванами, камином, фарфоровыми статуэтками, изящными ширмами, безделушками и скорее походил на интимную гостиную модницы, чем на комнату сенатора и статс-секретаря. Иван Перфильевич застал Габриэля, сидящий на софе и нетерпеливо постукивающий ногой по ковру. Очи и щеки итальянки пылали. Пальцы комкали кружевной платок. Одета она была чрезвычайно ярко и роскошно, в тюрбане с перьями осыпана бриллиантами. высоко вздымающаяся мощная грудь певицы готова была вырваться из-под кисеи. Даже к самой императрице не входил Иван Перфильевич, с таким страхом и почтительностью, с каким приближался к певице. Он весь расцвел и сладко улыбаясь, склонил голову набок, завилял полами кафтана, словно провинившийся пес хвостом. Прелестно, как весеннее утро росой опрысканное, очаровательно, как ароматный куст розы, распустивший бутоны, навстречу солнечным лучам. Говоря комплименты по-французски, Иван Перфилевич взял руку красавицы и попытался ее поцеловать. Но та, поднявшись во весь рост, вырвала ее, уперла в бедро, а другой стала энергично размахивать перед самым лицом главного директора спектакля и зрелищ статс-секретаря, сенатора и великого наместного мастера восьмой провинции. В то же время Габриэли стала во все горло кричать, мешая французские слова с итальянскими проклятиями. — Так вот, как вы со мной поступаете. Я жду здесь два часа, посылая к вам известить, что я здесь, а вас все нет. Чудовище, варвар, где вы были? Отвечайте мне сейчас же, где вы были? — Очаровательное! Простите, что заставил вас столько времени ждать, — сказал Иван Перфилевич умоляюще. — Видит небо. Я был занят крайне важными делами, крайне важными. — Этот запах! — вскричала певица, раздувая ноздри орлинного носа и втягивая воздух. — Этот запах отлично объясняет мне, какими вы делами занимались. Вы пили вино, вы? Вы забавлялись? Вы всю ночь забавлялись с кем? «Я вас спрашиваю, с кем вы пили и забавлялись?» но «Ничего подобного. Вы совершенно ошибаетесь. Я только что вернулся с важного заседания друзей человечества и благотворения, продолжавшегося всю ночь. Мы собираемся... Я знаю, что вы собираетесь, и кто, и где. Но почему же от вас так вином пахнет? Вы пили, вы кутили. С кем?» Вопрос был поставлен прямо и столь грозно, что Иван Перфилевич невольно закрыл руками лицо. — С моими друзьями прелестные, с достопочтенными каменщиками, упражняющимися в отесывании грубых диких камней для основания будущего храма всеобщего человеческого благополучия? — проговорил он, заикаясь, тут же ставя между собой и певицей кресла Вы пили с каменщиками? — «Вы отёсывали что-то вместе с ними? О, о, неотёсанный северный варвар! О, низкий лжец, я всё знаю! Посмеете ли вы отрицать, что эта новая, эта Серафима, называющая себя графиней Санта-Кроче, не была с вами в эту ночь? Вы с ней пили?» Она просила вас принять ее в придворную труппу, и вы, конечно, не могли ей отказать. Вы передадите ей мои роли, вы влюблены уже в нее, сладострастный старик. — Ревность. Теперь понимаю. Не без самодовольства, несмотря на свое опасное положение, подобное положению скифа на римской арене нос к носу с львицы и жгучих ливийских пустынь, сказал Елагин. Но вы напрасно прелестное назвали меня стариком. Мудрый хранит в себе дух юности. К тому же мы, посвященные, обладаем тайной восстановления вещества и обновления суставов тела. Сейчас, например, я себя таким легким ощущаю, как никогда. Вы не отвечаете, но я знаю все». Моя карлица познакомилась с этой Серафимой. И ее муж был у меня, но не думала, что это такие ловкие пройдохи. Я отлично знаю, что вы их пригласили на ночное заседание капитула. Знаю, что Серафимка вернулась только на заре. — А, так она вернулась! — не удержал радостного восклицания Елагин, успокоенный, что жена убийства в ложе было только фокусом, и супруга Калиостро цела и невредима. Но это окончательно вывело из себя певицу. Лицо ее стало маской античной горгоны. Черные кудри разметались, как змеи. Казалось, она и ногтями, и зубами вцепится в растерянного директора зрелищ. Голос стал таким пронзительным, что Елагин стал опасаться, что не только секретарь, Но даже просители в отдаленной приемной услышат его. «Вы, верно, хотели бы с ней никогда не расставаться. Влюбились в нее, как обезьяна. Вы вместе угощались. Вы уже условились с ней. Я знаю, знаю, она хочет петь и играть в опере». Пусть она поет дурно, пусть голос ее ничтожный. Карлица мне говорила, она слышала ее свинячий виск. Но что из того? Вы способны на все. Любая новая развратная баба веревки может из вас вить. Ах, я не вынесу этого. Я умираю. Я задыхаюсь. Не могу, не могу. Ах! Габриэля схватилась за сердце и упала на Софу почти в судорогах. — Успокойтесь, божественно, успокойтесь, прелестная, — умолял Елагин. — Ничего подобного, клянусь вам. Она на сцену не просилась, мы и голоса ее не слыхали. Она только участвовала в фокусах, показанных ее мужем, который оказался известным шарлатаном во всей Европе, прославленным под именем Калиостро. Имя это произвело волшебное действие на Габриэле. Она мгновенно утихла и поднялась. «Калиостро, говорите вы?» «Так это сам Калиостро?» С благоговенным страхом сказала певица. «Да, да, Калиостро! Несомненный шарлатан и авантюрист! Радуясь перемене настроения итальянки, припадки неистовой ярости которой были хорошо знакомы не только ему, но и всей труппе, и нередко вели к самым плачевным последствиям. Успокойтесь». Все опасения ваши совершенно безосновательны. После фокусов Калиостро супругой таинственно исчезли. Полагаю, подговорили слуг. Ничего, мой коммердинер проведет расследование, и мы все узнаем. За ужином, точнее, за ранним завтраком, женщины не присутствовали. Успокойтесь, прелестная. Иван Перфилевич преклонил колено перед сидевшей на софе красавицей божественное Поверьте в правдивость моих слов! Я сейчас еду во дворец, и, между прочим, возобновляемый с вами контракт везу к окончательному утверждению государыней». «Нет, мне мало ваших уверений, тем более, что она жена Калиостро, который все может». «Все может? Ну, он едва ли все может. А в российских пределах, думаю, «Совсем ничего, кроме вранья и фокусов». «О, это сильный человек, я знаю», — сказала певица. «Но вам на слово не поверю. Вы поклянитесь». Она достала медальон, висевший на ее груди, поцеловала и протянула директору. «Здесь святая гостья. Прикоснитесь и поклянитесь, что не возьмете на сцену калиостершу. Делать было нечего». Иван Перфилич поклялся на католической святыне, что не возьмет на сцену Эрмитажа калиостершу. «Моя карлица видела ее днем, дома», — говорила певица, успокаиваясь. «Она уже не первой молодости и сильно отцвела, помята и потрепана, ведь муж возил ее повсюду с собой, и она совсем не графиня, а была трактирной служанкой в Риме». — Ее настоящее имя Лоренцо. Да, Лоренцо Феличани. Моя карлица все узнала. — А настоящее имя графа Калиостро? — Этого я не знаю. — итак вы поверили. Успокоились. Боже мой, кто может в вашем присутствии думать хотя бы о самой Венере? Ну дайте вашу ручку, восхитительное существо! — Габриэля протянула руку, благоухавшую мускусом, грубая ладонь которой свидетельствовала о домашних трудах. Восхищенный директор покрыл ее поцелуями и присел рядом. — Божественная! Один поцелуй! — шептал влюбленный старик. — Я себя чувствую, словно выпил эликсир молодости. — Где твои угрозы, господин Великий Кофт? Хе -хе -хе! Иван Перфилевич попытался обнять мощный стан знаменитой певицы. Бурные проявления южного темперамента как бы наэлектролизовывали поклонника. Хотя нередко в него летели башмаки и различные хрупкие предметы, а порой и на щеках отпечатывалась мужественная десница итальянки, бывало и ее крепкие ногти. Медленно утихая, как вулкан, певица отстранилась от директора спектаклей вы сказали что везете мой новый контракт императрицы строго спросила она видите ли прелестная он собственно не совсем новый вы получите дополнительно всю сумму которую хотите в виде сверхконтрактных пособий итак хотя контракт старый как старый мгновенно воспламеняясь вскичала певица что это значит старый контракт «Я ручаюсь, что вы все получите. Театральные деньги в моих руках. Кроме того, единовременное безвозвратное пособие в тысячу червонцев...» Но Безбородко обещал Давии пятьдесят тысяч червонцев. «Я требую, чтобы со мной был заключен новый контракт!» — кричала певица, почти столкнув с софы директора. Государыне императрице не угодно было его утвердить, но повелеть изволили возобновить контракт в прежнем виде. Что же я мог поделать? — Воля монархини священна, — разводя руками, говорил Иван Перфильевич. — Но ваша императрица кажется достаточно богата, — раздувая ноздри орлинного носа, нервно хохоча говорила Габриэле не ответили, что такое жалование у нее фельдмаршалы получают. Габриэля решительно поднялась. «Сейчас же принесите мне контракт, и я разорву его в клочья. Я не останусь и трех дней в России. Можете, если хотите, взять Примадонны Лоренцо калеостра. «Не желаю больше служить в вашем балагане, не желаю дышать воздухом вашей грязной варварской страны. Давайте сейчас же контракт и кланитесь вашей императрице!» божественное ради всех святых!» — взмолился Елагин. «Успокойтесь. Говорю же, вы получите больше!» «Ничего не хочу. Отдайте мой контракт. Со мной здесь поступают как с ничтожной фигуранткой». «Все монархии Европы наперебой добиваются чести, чтобы я пела на их придворных сценах. Я видела у ног своих принцев крови, я, дочь повара и жидовки. Умоляю вас, очаровательная, несравненная, не принимайте сгоряча столь необдуманного решения. Вы — гордость и украшение Эрмитажа». Вы императрица нашей сцены. Что значит контракты в России? У нас даже и законы ничего не значат. Написано и утверждено одно, а на самом-то деле бывает совсем другое. На коленях вас умоляю, не настаивайте. Подпишите старый контракт и оставайтесь в России. Хорошо, я останусь. Вы просите? Останусь и подпишу контракт но с одним условием. Протанцуйте сейчас передо мной, и тогда я на все согласна». «Но, прелестная, что это вам вздумалось?» изумился Елагин. «Как же это я вдруг буду танцевать? И зачем это вам надо? Вы шутите?» «Нисколько», — хладнокровно сказала певица. «Или вы протанцуете?» или я отказываюсь возобновить контракт и уезжаю из России. Но я давно не танцевал и все позабыл. К тому же меня могут увидеть. Вас никто не может увидеть, кроме меня. Протанцуйте, не упрямьтесь. Но это странно. Прилично ли в моем возрасте в здании стад секретаря и сенатора танцевать подобно юному пажу? «Если так, прощайте». Итальянка решительно направилась к двери. «Постойте, постойте!» — кинулся за ней Елагин. «Ну, хорошо. Если вы требуете, протанцую». «Но как же без музыки?» «О, я буду бить такт в ладоши». Итальянка вдруг улыбнулась, обнажив блестящие зубы, и, сверкнув задорно очами, принялась подщелкивать пальцами. эхма была не была!» — по-русски крикнул старик. «Да что вы думаете?» — продолжал он по-французски. «Я не сумею протанцевать, да я всякого молодчика обгоню». Выпитое за завтраком вино вместе с опьяняющей близостью огненной итальянки ударило старику в голову. Дух мальчишества, циничной насмешливости, овладел им. Ему в самом деле захотелось щегольнуть молодчеством и легкостью перед красавицей. «Вот как танцуют! Раз, два, три! Вот как это танцуют! Ну, господин Великий Кофт, где ваши угрозы? Раз, два, три!» Но вдруг, исполняя особенно трудный пируэт, подскользнулся. Стопа его подвернулась, и он грузно шлепнулся на пол. «Ах, мой милый бедный старичок!» — устремляясь к Ивану Перфилевичу, воскликнула Габриэле. «Не ушиблись ли вы?» «Постойте, я помогу вам встать и полечу вашу бедную ножку». «Ничего, ничего, совсем не больно. Я сам», — пролепетал старик. Но едва он попытался подняться, как нестерпимая боль в ноге исторгла жалобный стон из его уст. «Боже мой, какое несчастье! Что я наделала? Вы вывихнули ногу!» — кричала Габриэли. «Бога ради, тише! И никому не говорите, как я повредил ногу! О, какая адская боль!» — стонал старик. «Дайте вашу ручку, а другой обнимите меня и приподнимите. Ой, великий кофт! Помилуй меня! О!» Мощная итальянка легко приподняла его с пола и уложила на софу. о благодарю вас, очаровательная! Великий кофт! Возри милостиво на меня!» не делайте шумо прелестное позовите тихонько моего камердинера и князя кариата скажите что у меня обыкновенный приступ подагры о великий кофт помилуй меня